Правда и то, что лучше всего на представительниц слабого пола действуют окружение мужчин и мужская внимательность. А уж в этом смысле мы обращались с мадмуазель как с истинной королевой. Фандорин вышел к завтраку в утреннем смокинге и белом галстуке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 и удовольствовался тем, что как следует выбрил свою голую физиономию. Когда пили кофе я тоже сидел за столом, потому что находился в этой компании не в качестве дворецкого, а как приватное лицо. Раст Петрович заговорил о деле. Беседа шла на французском. Я мало спал минувшей ночью, зато много размышлял. Теперь мне понятно,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 А еще одним источником получения сведений для него, конечно же, был мистер Кар, столь искусно подставленный семёну Александровичу. Драма с африканской ревностью, вероятно, была не более чем спектаклем. Генерал-губернатор откровенничал с душкой англичанином а тот потом пересказывал услышанное мнимому лорду Бенвиллу. — Быть может, герзость доктора объясняется тем, что он решил, завладев такой грандиозной добычей, навсегда удалиться от дел? — предположила Эмилия. — В конце концов, сколько денег нужно человеку? — Фондорин скривил угол рта. — Я не знаю, что этому человеку больше нужно — деньги или само злодейство. Это необычный истяжатель. —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 а уж о том, что станут писать иммигрантские газеты или пресса недружественных стран, и помыслить было страшно. — Я не очень поняла вашу аллегорию об обрушившейся башне, но мне кажется, Эраст, вы очень верно подметили главную особенность натуры Линда, — согласно закивала Эмилия, — он именно поэт зла и ненависти.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 Фондорин достал из кармана свернутый платок, вынул бриллиант, и голубоватые грани засверкали радужными огоньками, притянув лучи утреннего солнца. — Как много света! — задумчиво произнесла мадмуазель чуть прищурившись от нестерпимого сияния. — Я знаю, что это за свет. За века камень загасил множество жизней